Глава 34. Но Клайд не знал, как справиться с таким сложным положением. Кроме Лигита, Вигема и некоторых менее значительных заведующих отделами, правда, очень любезных, но считавших его теперь видной персоной, с которой нельзя быть особенно фамильярным, у Клайда не было никого, к кому бы он мог обратиться за каким-нибудь советом. А спросить разъяснений у кого-нибудь из тех, кто принадлежал к тому обществу, где теперь бывал Клайд, было очень рискованно, как бы хитро он это ни сделал. После того, как он оставил Роберту, ему пришла в голову мысль, что самое лучшее вместо того, чтобы обратиться к какому-нибудь аптекарю или доктору в Ликургье, отправиться в один из ближайших городов, лучше всего в Сконнектиди, который больше других и ближе всех к Ликургу, и там разузнать, как можно выйти из всех этих затруднений. Он должен во что бы то ни стало найти средства. По пути к Старкам он решил, что действовать надо возможно скорее, и что он отправится в Сконнектиди на следующий вечер. Однако вслед за тем он сообразил, что в таком случае пройдёт ещё целый день, пока будут приняты какие-нибудь меры, а ему и Роберте казалось, что малейшее промедление грозит им большой опасностью. Поэтому он решил действовать немедленно. Он попросит извинения у Старков и отправится в Сконнектади сегодня же вечером, прежде чем закроются аптеки. Ну а что затем? Как он обратится к аптекарю? Чего он попросит у него? Он с тревогой думал, как посмотрит на него аптекарь, что он подумает, что скажет. Если бы только Роттерр или Хегглен были здесь, они, разумеется, с радостью помогли бы ему, или хотя бы Хигби. Но здесь он был совсем один. Роберта ничего не знало и ждала от него помощи, а нужно было предпринять что-нибудь. Если там он потерпит неудачу, то по возвращении домой он немедленно напишет рэттеру в Чикаго. Чтобы как-нибудь поддержать себя, он говорил себе, что может написать другу, и тот поможет ему. А когда он приедет в Коннектикут, строил он дальнейшие планы. Так как там его никто не знает, он может сказать эта мысль осенила его как вдохновение. Что он женат? Недавно женился. Почему бы ему и не сказать этого? По возрасту он уже может быть женатым. И что у его жены прошёл уже срок. Он вспомнил эту фразу, слышанную им от Хигби, а так как им невозможно сейчас иметь ребёнка, то он хотел бы получить какое-нибудь средство, которое помогло бы ей в её положении. Это была прекрасная мысль. У юной супружеской читы весьма возможны такие затруднения. Может быть, аптекарь выкажет сочувствие и поможет ему. Очень возможно, ведь в этом нет никакого преступления. Но, разумеется, один или другой могут отказать, а третий может согласиться, и тогда он будет избавлен от всего этого и никогда больше не допустит себя попасть опять в такое ужасное положение. Никогда. Это слишком страшно. Он направился к дому Старков очень нервничая, и нервозность его возрастала с каждой минутой. Точь-в-точь после обеда, когда не было ещё половины 10, он заявил, что в самый последний момент на фабрике у него потребовали очень сложного отчёта по операциям отдела за весь месяц. И так как на службе у него не было времени сделать эту работу, то ему придётся отправиться теперь домой и приготовить её к завтраму. Эта энергия и забота о делах фабрики вызвали у Старков удивление и сочувствие. Причина была извинительная, и его отпустили. Но приехав в Сконнектиди, он увидел, что у него остаётся очень мало времени до последнего трамвая в Ликурк, и он снова начал нервничать. Действительно ли он похож на женатого человека? И кроме того, не считаются ли самими аптекарями такие предупредительные средства опасными и предосудительными? Он прошёл взад и вперёд по главной улице, ярко освещённой, заглядывая в окна то одной, то другой аптеки, и по разным причинам приходил к заключению, что ни та, ни другая, ни третья не подходит для его цели. В одной он увидел толстого, здорового, гладко выбритого человека лет 50 в очках с седеющими волосами и пришёл к заключению, что он, наверное, откажет такому юноше, как он, не поверит ему, что он женат. не согласиться дать ему такое лекарство, заподозрив его в незаконной связи с какой-нибудь молодой девушкой. У этого аптекаря был такой здоровый, такой богобоязненный, такой сверхпочтенный и приличный вид, что Клайд не решился обратиться к нему. У Клайда не нашлось мужества войти и отчутиться лицом к лицу с такой особой В другой аптеке он увидал рядом с аптекарем молодую женщину лет двадцати-двадцати пяти, и при мысли, что, может быть, ему придется обратиться к ней, или что она услышит, как он будет говорить с аптекарем, он почувствовал, что и сюда он не в состоянии войти. Но в конце концов он должен был что-нибудь предпринять или вернуться в Ликург, потерпев полную неудачу, так как времени у него оставалось мало. Он быстро прошёл в боковую улицу к одной из маленьких аптек, где он видел несколько минут назад спокойно стоявшего аптекаря. Из посетителей там не было никого. Приняв самый развязный вид, Клайд вошёл в магазин и начал: Я хотел бы узнать кое-что, видите ли. Я хотел бы Я недавно женат, и, видите ли, у моей жены прошёл срок. А нам совершенно невозможно иметь сейчас ребёнка, и я хотел бы знать, нельзя ли как-нибудь помочь ей. Он держался довольно уверенно, хотя и нервничал немного от внутреннего убеждения, что аптекарь не поверит ему. Но он не знал, что обращается со своей просьбой к закоренелому ханже, принадлежащему к группе методистов, которые ни в коем случае не позволят себе вмешиваться и препятствовать проявлению законов природы. Но в то же время аптекарь был достаточно хорошим купцом, чтобы не желать оттолкнуть от себя возможного покупателя в будущем, и поэтому он мягко сказал: Мне очень грустно, молодой человек, но я, к сожалению, не могу ничем помочь вам в данном случае. У меня нет никаких средств в таком роде, потому что я не верю в их действительность. Но, может быть, где-нибудь в других магазинах вы и найдёте их. Клайд вышел и начал искать какую-нибудь другую аптеку. И наконец снова увидел в одной из них одиноко стоявшего хозяина. Он вошёл и, повторив своё первое объяснение, услышал от тонкого, чёрного, хитрого продавца таинственно произнесённый ответ, что такое средство имеется в аптеке. Да. Желает он получить одну коробку. Это стоит, Клайд спросил о цене, 6 долларов. Цена показалась Клайду ужасной, однако так как этот расход являлся неизбежным, он ответил, что берёт коробку, и аптекарь подал ему пакет, прибавив, что это очень верное средство. Клайд заплатил и вышел. И вдруг он почувствовал внезапно такое облегчение, что ему захотелось прыгать от радости. У него в руках лекарство, и, наверное, оно подействует. Наверное, и подействует, за это говорила цена этого лекарства. Но при этих обстоятельствах разве он может считать эту сумму большой, если она избавляет его от стольких затруднений? Положив в карман драгоценный пакетик, поздравив себя с этой удачей и похвалив себя за свою энергию в подобном кризисе, он немедленно вернулся в Ликург и поспешил к Роберте. И она, так же, как и он, была обрадована его успехом, тем, что он достал какое-то средство, в существовании которого они оба сомневались или боялись, что достать его будет очень трудно. Меня её произвела также большое впечатление его энергия и его ловкость, качества, которыми она наделяла его, по крайней мере, в эту минуту. И он оказался более великодушным и более внимательным к ней, чем она ожидала после его холодности в последние дни. По крайней мере, он не проявил холодного равнодушия к её судьбе, как она в своём ужасе представляла себе сначала. И один этот факт, даже после его равнодушия был достаточным, чтобы смягчить её настроение и снова вызвать нежность к нему. Охваченная радостью, вызванной надеждой на помощь от этих пилюль, она развернула коробку и прочла наставление, а затем горячо высказала ему свою благодарность. Она никогда не забудет, как он был добр к ней в этих обстоятельствах. Но в то время, как она раскрывала коробку, её пронзила мысль: а вдруг лекарство не поможет? Что тогда? Но страх вновь сменился надеждой, она быстро раскрыла коробку и проглотила одну пилюлю. Но как только Клайд выслушал её восторженную благодарность и почувствовал, что, может быть, она предполагает возможным и дальнейшие интимные отношения с ним, он сейчас же постарался обренять тот равнодушный вид, который у него был последние дни на фабрике. Ни в каком случае он не должен допускать никаких ласк и никаких нежностей с ней. И если это лекарство подействует, на что он надеется, это должно быть последним его свиданием с ней. Продолжение каких-либо отношений с Робертой может повлечь за собой большие опасности для него. Он может погубить всё своё будущее. И поэтому он снова стал сдержанным и холодным. Ну вот теперь всё хорошо, не правда ли? Нужно надеяться, что всё устроится. Тут сказано, что нужно принимать по одной пилюле через каждые 2 часа в течение 8 или 10 часов. Может быть, ты почувствуешь себя не совсем хорошо, но это ничего, не обращай внимания. Ты можешь не приходить на фабрику один или 2 дня. Я зайду завтра вечером узнать, как ты себя чувствуешь, если ты не придёшь на работу. Он весело улыбнулся, а Роберта удивлённо смотрела на него, не будучи в состоянии примирить его теперешнее равнодушное отношение к ней с его прежней страстью и нежностью. Его прежняя нежность, а теперь? И всё же она сердечно улыбнулась ему, благодарная за то внимание, какое он выказал ей сегодня. Но когда он вышел и дверь за ним закрылась после того, как он не приласкал её на прощание, она села на постель, печально покачивая головой. а вдруг это лекарство не подействует и клайт останется всё таким же холодным и отчуждённым от неё что тогда Неужели он не захочет ничего сделать для неё? Ведь это он виноват в её нынешнем несчастье. Она не хотела этого, но он так горячо убеждал её, что с ней ничего не случится. А теперь она должна лежать здесь одинокая и измученная, и нет ни одного человека, кроме него, к которому она могла бы обратиться за помощью. А он оставляет её для других, с равнодушными словами, что всё теперь будет хорошо. А он виновник всего этого. Справедливо ли это? О, Клайт! कलाइ